Глава тридцать шестая «Ника, я давно хотел сказать тебе, что я...» Начал было Даниил, но девушка резко его перебила. «Не смей прощаться». Она метнула нож в голову ближайшего к ним зомби и перекрестилась от облегчения, увидев, что лезвие не прошло через эту нечисть, как сквозь липкий пудинг, а воткнулась в материальное плотное тело. Ноги пожилого зомби, покрытого трупными пятнами и одетого в рваную пижаму, подкосились, и он рухнул на пол. Ника быстро подскочила к нему и выдернула свое единственное оружие из тела поверженного врага. Дэн несколько раз метко выстрелил в жутких пауков, нацелившихся на спину Ники. А девушка, отточенными движениями, пробила ножом черепа оставшихся двух зомби. Расправившись с первыми нападавшими, люди получили небольшую передышку. Времени было мало, они понимали, что долго им не продержаться. Скоро их накроет целая лавина голодной нечисти. Нужно срочно выбираться отсюда. Ртутная поверхность зеркала оказалась холодной и чуть шершавой на ощупь и вызывала легкие приятные покалывания. «Ой, щекотно! Быстро одернула руку Вероника. При ее прикосновении расплывчатые очертания леденящих кровь искривленных фигур внезапно исчезли, и вместо них в центре возникла жуткая уродливая рука с длинными когтями. Ника, ты уверена? Не мог справиться с сомнениями Даниил. Знаешь поговорку: из-за гнеда в полымя. Все будет хорошо», — решительно приободрила его девушка. Сделав глубокий вдох-выдох, Ника медленно и осторожно просунула ладонь в вязкое содержимое зеркала. Не прошло и секунды, как кто-то крепко схватил ее и одним рывком затянул внутрь. Вынырнув с другой стороны портала, Ника кубарем налетела на Хантера. Рука, которая схватила ее и выдернула из другого измерения, оказалась его рукой. Просто в зеркале все выглядело искаженным. «Слезай с меня, или мне придется на тебе жениться?» — предупредил ее распластанный на полу кафешного туалета инопланетянин. С трудом расправившись со второй волной пауков и зомби, Дэн кинул мрачный взгляд на зеркало. Сквозь мутную, расплывающуюся волнами поверхность снова проступали очертания жуткой когтистой руки. А некий след простыл. «Это просто сон, кошмарный, адский, безумный сон!» — прошептал он, хватаясь за голову. Но такое желанное пробуждение никак не наступало. Обреченно вздохнув, следователь отбросил все сомнения и решил подчиниться интуиции. Другого выхода все равно не было. Он один, патронов не осталось. А по коридору активно шуршала очередная партия мертвых ног и паучьих лапок. Дэн осторожно просунул ладонь сквозь ртутное зеркало, которое по краям уже начало медленно застывать, обретая прежний обычный вид. что-то неведомое тут же схватило его за запястье и молниеносно затащило внутрь. Даниил не успел даже ухнуть, как оказался на полу туалета в своем родном измерении рядом с Никой, Хантером и Михаилом. «С возвращением из-за Зазеркалья, поприветствовал вернувшихся из-за нового Мира Архангел. «Я же приказал тебе выключить режим камикадзе». С ироничным укором обратился он к девушке. «Прости, босс, не получилось, кнопка заела». — развела руками Ника. «Твоя задница везде приключения находит», — хмыкнул он. «Как и твоя», — парировала она. Рассмеявшись, Архангел ничего не ответил. «Рада, что ты цел», — обернулась девушка к Даниилу. «Спасибо», — отозвался он, возвращая ей пистолет, Ты хотел было добавить, что тоже безумно рад видеть ее живой и здоровой, но в этот момент дверь распахнулась, и в помещение ворвался Алекс. «Какой красавчик». с восхищением воскликнула Ника, оценив его смокинг. В начале космос, потом адское измерение. С наигранным гневом проворчал он, заключая свою девушку в стальные объятия и покрывая ее лицо поцелуями. «Ну ты, зая, даёшь. Куда тебя занесет в следующий раз? В рай. Мне будет сложно найти тебя среди ангелов. Там я уже была, с тобой», — улыбнулась девушка. В ее зеленых глазах светилось счастье. Краем глаза он уловил напряженный пристальный взгляд Даниэла. «Он ревнует», — с удивлением понял Алекс. «Давайте уже, наконец, выйдем отсюда», — предложила Ника. «Это место меня нервирует», — призналась она. «Общественные туалеты я теперь буду обходить за километр, а мужские — за два». «Как скажешь, ангелочек». Подхватив девушку на руки, Алекс понёс её к выходу.